Однако бедному Рябинину может прийтись очень плохо. Его большая конкурсная картина ещё далеко не кончена, а срок уже не за горами. Если он проболеет с месяц, то не получит медаль, тогда прощай за границу. Я очень рад одному, что как пейзажист не соперничаю с ним, а его товарищи должны быть так потирают руки и то сказать одним местом больше. э ребенина нельзя бросить на произвол судьбы нужно свисти его в больницу